Глава 44. Таня. Иногда я скучаю по работе. Особенно, когда Вика спит, и мне нечем себя занять. Она спокойный ребенок. Мне грех жаловаться. Я высыпаюсь. Успеваю ухаживать за собой. Как только врач разрешит физические нагрузки, хочу записаться в спортзал. Руслан обеспечивает нас с лихвой. Я не прошу. Он сам регулярно скидывает деньги мне на карту. Честно говоря, не понимаю куда можно тратить столько, но с ним не спорю, просто откладываю их для дочери, пригодятся. Потихоньку начинаю брать заказы на торты, их не так много, но выполняю с удовольствием и в каждый торт вкладываю частичку своей души. Утром специально просыпаюсь пораньше, чтобы перемазать коржи, сегодня у меня день рождения, я не отмечаю, просто позову в гости родителей». Чуть позже курьер приносит цветы от сестры. Шикарный букет из белых и алых роз. Хочется немного всплакнуть, что в очередную важную дату Маши не будет рядом. Но затем я одергиваю себя. Осталось немного подождать, и мы вновь увидимся. И все же я чувствую себя счастливым человеком, потому что окружена настолько прекрасными людьми. Мама просит не заморачиваться с готовкой, но я не могу усидеть на месте, и на скорую руку запекаю в духовке мясо по-французски, делаю салаты и десерт. Вика в это время мирно лежит в электрокачелях, изредка прерываясь на кормление. Вечером я встречаю гостей. В новом платье, которое купила, гуляя с коляской по торговому центру, с макияжем и укладкой. «Танюша, золотце, ты у меня настоящая красавица!» произносит мама, целуя меня в щеку и вручая подарочный пакет. «Спасибо, мамуль, вся в тебя!» «Эй, а как же я?» Возмущается папа, протягивая букет цветов. Мы смеемся и проходим на кухню, где уже накрыт праздничный стол. Мама ворчит, что я зря готовила, ведь она привезла с собой утку и холодец, но потом успокаивается и хвалит. Во время ужина звучат тосты, которые пробирают меня до мурашек и слез. Мама вспоминает мое рождение и детство. Я была долгожданным первенцем после нескольких лет бесплодия. В тот год умерла моя бабушка, мать отца. Она была известным в городе доктором. Мне все твердили, нельзя называть ребенка в честь покойника. Чушь все это. Я считаю, что в этом нет ничего плохого, потому что имя, сохраненное в последующих поколениях, способствует передаче знаний из прошлого в будущее, добавляет силы всему роду помогает сохранить память о своих предках и их делах. Внезапно наш разговор прерывается мелодичной дверной трелью. — Ты кого-то еще пригласила? — спрашивает мама. — Нет, сейчас посмотрю, кто там. Быстрым шагом иду в прихожую, смотрю в дверной глазок. На пороге стоит Максим и прячет за спиной букет, обворожительно улыбается, протягивает его мне. — С днем рождения, соседка! — «Стой! А ты откуда узнал? Меня нет ни в одних соцсетях!» «У меня свои связи», — усмехается он. «Спасибо, Макс. Мне безумно приятно». Вдохнув аромат цветов, отступаю в сторону, приглашая соседа войти. «Поужинаешь с нами?» «Ты не одна?» «Нет, у меня в гостях родители». Еще подумаешь, что букет я купил специально для того, чтобы у тебя перекусить?» — шутит Максим. «Но по сути так и есть». «Я готов слона съесть». «Уже подумала, но ты проходи, проходи». Родители не подают виду, будто удивлены появлением Макса. Ведут себя легко и непринужденно. Но с ним по-другому и не получается. Он открытый и веселый человек, рядом с которым не чувствуешь себя сковано. Порой я думаю, что запросто могла бы с ним дружить. Бывает же дружба между мужчиной и женщиной, или нет?» Несколько раз за время ужина я отлучаюсь, чтобы покормить Вику. Лёжа с ней на одной кровати, думаю о том, что одно только это чудо, что сопит рядышком, делает меня самой счастливой на всем белом свете. Сегодня я даже дочь нарядила, надела красивое платье рюшах на голову нацепила повязку, не удержалась, сфотографировала и отправила Руслану. Он прочитал, кинул мне смайлик, видимо, занят весь день потому что я не получила от него ни одного звонка. В квартире вновь раздается дверной звонок. Я вздрагиваю, потому что точно никого не ждала, но встать с постели пока не могу, чтобы не разбудить почти спящую дочь. Надеюсь, что кто-нибудь откроет дверь вместо меня. Едва Вика крепко-крепко засыпает, как я перекладываю ее в кроватку, поправляю платье, прическу и на носочках крадусь на выход из комнаты». Сердце учащает удары, когда я слышу, как из кухни доносятся голоса. Один из них точно принадлежит Сабурову.